Глава 11. Терапевтический эффект древних асан. Происхождение пост-йоги, известных как асаны, теряется в дымке древних индийских легенд. Считается, что бог Шива продемонстрировал 84 тысячи пост для того, чтобы создать систему физических упражнений, помогающих поддерживать здоровье и достигать более высоких уровней самопознания. В настоящее время используется 84 позы, а для поддержания или восстановления здоровья – 20 или 30. Некоторые люди придерживаются мнения, что они были придуманы не Богом Шивой, а разработанными Ришами и Махаришами, великими индийскими мудрецами, йогами высших порядков, Совершенстве владевшими психологическими, физиологическими и так называемыми сверхъестественными в кавычках, науками. Но, несомненно, то, что эти позы пришли из глубины веков и со временем выкристаллизовались в учения, ценность которого все больше признают на Западе. 70 или даже 50 лет назад. Западные ученые отмахнулись бы от асан, как от глупого предрассудка. Однако сегодня, по моим наблюдениям, даже самые недоверчивые европейцы, которые интересуются своим здоровьем, начинают признавать чрезвычайную важность этих поз. Помимо поз, которые используются главным образом для медитации, паранаймы и мудр, упражнения для концентрации и сосредоточения, Некоторые асаны имеют для организма первостепенное значение. Невозможно переоценить достоинство почти сверхъестественного влияния этих поз на человеческий организм и их роли в сохранении жизненной силы и укреплении здоровья. Лишь недавно индийские исследовательские институты йоги в сотрудничестве с известными европейскими специалистами смогли открыть медицинские секреты индийских асан. Хорошо известно, что здоровье человеческого организма зависит от состояния клеток и тканей. Для того, чтобы быть здоровыми, тканями необходимо следующее. Первое. Регулярное питание и совершенная работа эндокринных желез. Второе. Быстрое и полное устранение отходов из организма. Третье. Здоровье и совершенство функционирования нервной системы. Таким образом, понятно, что пищеварительная система и система кровообращения должны быть в идеальном состоянии, чтобы снабжать ткани белком, сахаром, жиром, солями и другими важными веществами. Разберемся теперь, какое влияние оказывают асаны на пищеварительную систему. Пищеварительные органы: желудок, тонкая и толстые кишки, поджелудочная железа, печень и так далее. расположены в брюшной полости, который снизу поддерживает таз, а с боков – сильные мышцы. Мать природа позаботилась о том, чтобы эти органы постоянно осторожно массировались диафрагмой при вдохах и выдохах. Этот массаж способствует их работе. Каждую минуту органы пищеварения получают от 40 до 50 автоматических массажных движений, что совершенно неоценимо для их здоровья. Как мы показали в главе, посвященной управлению дыханием, современный городской житель дышит неправильно. Это означает, что его органы не получают необходимый массаж, что ведет к повышению кислотности желудка и различным расстройствам его функций. Часто эти расстройства бывают весьма серьезными. Одной пронаймы для людей с неправильным дыханием – и чрезвычайно ослабленными брюшными мышцами будет недостаточно. Такие люди должны выполнять асаны для того, чтобы восстановить здоровье органов брюшной полости. Асаны не только дают этим органам внешний массаж, но и упражняют их изнутри, чего не могут сделать никакие другие системы физических упражнений в мире. Всем известно, что мышцы могут сохранять силу и эластичность только если они постоянно сокращаются и растягиваются. Среди всех асан, бхуджангасана, шалабахасана и тханурасана являются одними из наиболее эффективными для растягивания брюшных мышц и сокращения спинных. Йога-мудра, пасчаматана, падахатасана и халасана наоборот сокращают брюшные мышцы. и растягивают спины. Варкасана и Артхамансиендрасана упражняют горизонтальную мускулатуру абдомена, брюшной пресс. Шалабахасана – самое совершенное упражнение для легких и спины. Красота упражнений йоги наиболее полно раскрывается в уэдзиане и науле. Хотя эти асаны из числа самых сложных Овладение ими стоит всех затраченных усилий, так как они оказывают поразительное воздействие на брюшные мышцы и внутренние органы. Первое упражнение массирует внешние и внутренние мышцы вертикально, второе – горизонтально. Брюшные мышцы нужны не только для того, чтобы массировать внутренние органы, но и для того, чтобы удерживать их внутри брюшной полости на своих местах. Эти органы свободно подвешены в брюшной полости или не жестко прикреплены к ее задней стенке, поэтому им нужна надежная поддержка спереди, чтобы они не соскользнули со своих мест. Пролапс желудка, кишечника, почек, вагина и так далее. Таким образом, упражнения йоги не только поддерживают эластичность мышц и внутренних органов путем их автоматического массажа, но и удерживают внутренние органы на своих местах. Так как циркуляция крови служит для того, чтобы разносить питательные вещества от органов пищеварения к тканям, здоровье циркуляторной системы имеет первостепенное значение. Самый важный орган в системе кровообращения – это сердце. Максимально эффективно можно укрепить сердечную мышцу только благодаря упражнениям йоги. У Уидиана и Наули массируют сердце снизу, поднимая диафрагму. Мы должны также помнить, что идеальное состояние мышцы может поддерживать при помощи переменных нагрузок на нее. Ход Джангасана, Шалабахасана, Тханурасана, Сарвангасана, Випаритакарани и Халасана подвергают сердце переменным нагрузкам и активно способствует поддержанию здоровья органов кровообращения. Самое слабое место в органах кровообращения – это вены, которые собирают кровь по всему организму и, борясь с силой тяжести, толкает ее назад, к сердцу. Этот процесс постоянно перегружает слабые стенки вен, провоцера варикозное расширение. Веном, нужно помогать извне даже больше, чем прочим органам кровообращения. Уже тысячи лет назад индийские мудрецы и учителя знали, что сосуды можно укреплять при помощи шашасаны, сарвангасаны и випаритакарани, поскольку они, благодаря перевернутому положению тела, помогают крови без усилий течь к сердцу. Эти позы, Уменьшающие давление на вены на несколько минут ежедневно значительно продлевают их жизнь. Они оказывают удивительное воздействие. Короткого отдыха, который получают эти кровеносные сосуды во время упражнений, оказывается вполне достаточно для их регенерации. При помощи этих упражнений, выполняемых по несколько минут в день, можно вылечить даже варикозное расширение вен. Это не покажется таким невероятным, если мы вспомним о колоссальных способностях человеческого организма к регенерации при условии создания для него здоровых условий. Кроме того, не нужно пренебрегать значением снабжения тканей кислородом. В главах, посвященных дыханию, мы осветили значение кислородного обмена в организме и оживляющий, предлеживающий жизнь эффект тренировки легких. В этой связи хотелось бы просто добавить, что результаты пронаймы в сочетании с асанами еще более значительны. Шалабахасана это квинтэссенция совершенного легочного упражнения, по этой причине ее называют пронайма асана. При выполнении Шалабахасана приходится глубоко втягивать воздух и несколько секунд удерживать в легких под высоким давлением. Если выполнять это упражнение 2-3 раза в день, мельчайшие легочные альвеолы и все клетки легких будут укреплены мощным ритмом дыхания. Асаны оказывают очищающее действие на воздухотоки, так что каждая из поз является своеобразным дополнением к пранайме. Очень часто асаны защищают нас от тонзиллитов и простуд. Сарвангасана, Випаритакарани и Матсиасына, Джимабанха и Симхамудра являются замечательными средствами лечения начинающихся танзелитов. Здоровье тканей и, следовательно, всего организма зависит не только от правильного и систематического питания, но и, как мы отметили в начале главы, от правильного функционирования желез внутренней секреции. Самыми важными эндокринными железами в организме являются шишковидная, щитовидная, надпочечниковая железа, гипофиз, половые железы и некоторые другие. Неправильное или неполноценное действие любой из этих желез может привести к серьезнейшим нарушениям. Следующие асаны идеально подходят для поддержания здоровья щитовидной железы. Сарвангасана, випаритокарани, Матсиасана, Джавабандха и Симхамудра. Шишковидной железе и гипофизу полезно Сарвангасана, а половым железам – Сарвангасана, Уидиана и Наули. Второе условие здоровья тканей – это полное выведение отходов – углекислоты, мочевины, кала и епота. Если по каким-либо причинам эти вещества остаются в организме дольше, чем нужно – они могут вызвать серьезные нарушения. Их эффективное удаление возможно только при условии совершенной работы органов дыхания, влаговыделения и пищеварения. Здоровью почек способствует уидиана, Науле, пхуджангасана и тханурасана. Третье условие здоровых тканей – это идеальная работа нервной системы. Основа нервной системы – мозг. с примыкающей к нему мощной нервной связкой, проходящей через позвоночный столб и две линии нервов в симпатической системе. От головного и спинного мозга нервы ответвляются в сторону всех органов тела. Сеть нервов столь полно покрывает все тело, что в организме не существует точки, не связанные с нервной системой. Если по какой-либо причине нервы заболевают, ткани начинают функционировать неправильно. А если нервные связи в какой-либо части тела перестают работать или разрываются, то часть парализуется. Если нервы толстой кишки подвергаются дегенерации, они перестают нормально работать. В результате возникают запоры и хронические кишечные катары. Если обрезать какой-либо лицевой нерв, мышцы, связанные с этим нервом, перестанут сокращаться. Древняя система индийских поз оказывает на нервную систему такое же благоприятное воздействие, как и на органы пищеварения, внутренней секреции и выделения. Шершасана и випаитарани также служат лучшему кровообращению мозга и снабжению кислородом, нервов и органов чувств. В этой связи, Упражнения йоги уделяют наибольшее внимание брюшным мышцам и позвоночнику. Укрепляя спиной хребет и обслуживающие его мышцы, мы одновременно способствуем укреплению нервов, проходящих через позвоночник и симпатических нервов. Подобным же образом, другие асаны укрепляют нервы грудной клетки, живота, спины и боков. Снабжая голову свежей кровью, Соответствующие асаны укрепляют психические аспекты индивида – память, амбиции, удовольствие от работы и так далее, и помогают ему обрести контроль над собой. Тем, кто хочет заниматься ментальной йогой, например, раджа-йогой, полезно поэтому начинать свои занятия с хатха-йоги. Нужно заметить, что хотя асаны способны поддерживать здоровье и силу тела и мышц, Они не подходит для наращивания мощных рельефных мускулов. Люди, желающие иметь не только совершенное здоровье, но и мощные мышцы, могут достичь этого благодаря другой ветви йоги, включающей медленные динамические упражнения. С европейской точки зрения, это совершенно новаторская система физических упражнений. Она описана в одной из последних глав этой книги. Полное описание асан и введение в практические упражнения вы также найдете далее. Не стоит забывать, однако, что выполнение асан требует спокойного психического состояния. Если мы начинаем выполнять упражнения в радостном и умиротворенном настроении, целительным силам, высвобождающимся при этом, нет надобности в нейтрализации негативных эмоций. и они сразу же могут приступать к своей основной миссии. По этим причинам асаны предваряет медитативная поза. Ученик должен забыть о своих трудностях и проблемах, обратив свои мысли к высшим моральным законам ямы и неямы. Верьте в Творца, и вы поверите в свои силы. Будьте справедливы, и жизнь будет справедлива к вам. Будьте умерены во всех проявлениях жизни и проживете долго. Будьте спокойны, как спокойно раннее утро. Верьте в будущее, как верите в восход солнца. Смотрите на мир с радостным спокойствием, ведь в конце концов тот, кто создал и хранит этот мир, наблюдает и за вами. Такие мысли помогут создать чистую атмосферу в нас и вокруг нас, и мы сможем начать. выполнять упражнения.